Гарри молчал, чувствуя себя неловко. Родители оставили ему небольшое состояние, деньги хранились на его счету в лондонском Гринготсе. Правда, он эти деньги мог тратить только в волшебном мире. Сикли, галеоны и кнаты в магазинах маглов не действуют. Об этих деньгах Гарри ничего не говорил Дурслям. Боялся, что их ненависть к волшебникам не распространяется на волшебное золото. В среду миссис Уизли разбудила ребят рано утром. Заглотив каждой из полдюжины бутербродов с беконом, мальчишки натянули куртки, а миссис Уизли сняла с каминной полки цветочный горшок и заглянула в него. Почти ничего не осталось, Артур. — вздохнула она. — Не забыть бы сегодня купить еще. — Гарри, ты у нас гость. Иди первый. Миссис Уизли протянула ему горшок. Гарри растерянно взглянул на горшок, потом на хозяев, явно что-то от него ожидавших. «А, — а, а что надо сделать? — спросил он, заикаясь. — Он никогда еще не летал при помощи летучего пороха. — сказал Рон. — Прости, Гарри, я совсем об этом забыл. — Никогда? — изумился мистер Уизли. — А как же ты в прошлом году покупал школьные принадлежности? На чем добрался до Косого переулка? — Приехал на метро. В самом деле с нескрываемым восторгом воскликнул мистер Уизли. — Я слыхал, там есть лестницы-чудесницы. Но как именно... — Не сейчас, Артур. Миссис Уизли явно не хотелось слушать лекцию об устройстве метрополитена. — Летучий порох. Куда быстрее. — Но если ты никогда им не пользовался... — Да все будет в порядке, мама, не волнуйся, — сказал Джордж. — Мы пойдем первыми, а ты, Гарри, смотри. Взяв из горшка щепотку пороха, Фред шагнул в камин, и бросил его в огонь. Пламя вспыхнуло, загудело, изумрудно-зеленые языки взметнулись выше человеческого роста и увлекли с собой Фреда. — Косой переулок! — крикнул Фред и исчез. — Говорить надо четко. И смотри, не перепутай каминные решетки! — напутствовала Гарри миссис Уизли. — Чего не перепутай? Занервничал Гарри. Тем временем руку в горшок сунул Джордж, пламя вновь загудело, и второй близнец скрылся в каминной трубе. — Над нами и под нами много волшебных каминов, выходов на улицы, — продолжала объяснять миссис Уизли. И чтобы не заблудиться, надо говорить четко и ясно. — Успокойся, Молли, он справится! С этими словами мистер Уизли взял немножко пороху и пошел к камину. «Дорогой, а вдруг он потеряется? Что мы тогда скажем его дяде и тете?» «Они долго горевать не будут», — заверил миссис Уизли Гарри. «Ну, разве что Дадли лопнет со смеху, что я затерялся в дымоходе». «Ну, ладно». — Пойдешь вслед за Артуром, — решила миссис Уизли. — Вступишь в камин, сразу скажи, куда лететь. — И руки по швам, — сказал Рон. — И, конечно, зажмурься, в трубе полно сажи. — Стой смирно и ничего не бойся. Выходи, когда увидишь братьев. Не то тебя вынесет наружу не через тот камин. Стараясь удержать в голове все эти наставления, Гарри взял щепотку пороха и подошел к краю камина. Глубоко вздохнул и вступил в огонь. Пламя показалось ему приятным ветерком. Гарри открыл в изумлении рот, глотнул пепла и закашлялся, как косой переулок запнувшись, проговорил он. Огненный вихрь завертел его волчком, и понес вверх. Свист пламени оглушительно бил по барабанным перепонкам. Гарри боялся зажмурить глаза. Вдруг пролетит мимо своей каминной решетки. От этого кружения зеленого вихря к горлу подступала тошнота. Ой! Что-то больно стукнуло по локтю, и Гарри еще сильнее сжался. Вихрь продолжал вращать его. Струи, овивавшие щеки, становились все холоднее. Украдкой поглядывая сквозь очки, Гарри видел, как один за другим проносятся мимо расплывчатые пятна горячих каминов и примыкающих к ним части гостиных. Стали давать о себе знать и съеденные бутерброды. Гарри зажмурился. «Господи, ну когда же это кончится?» — подумал он, и в тот же миг ничком вывалился из камина на холодный пол какой-то комнаты. От удара стекла очков жалобно звякнули, прижимая к лицу треснувшие очки и слегка пошатываясь, Гарри поднялся на ноги, голова кружилась, он весь был вымазан в саже. Ни Фреда, ни Джорджа в комнате не было. «Да где же это я?» — прошептал Гарри, оглядывая большой слабо освещенный зал — Что это, волшебная лавка, сомнений нет, но в ней никаких школьных принадлежностей. В витрине под стеклом красовались сушеная рука, заляпанная кровью, колода карт и пристально смотревший хрустальный глаз. Со стен таращились зловещие маски, а на прилавке — кошмар! разложенные человеческие кости разных форм и размеров. С потолка свисают ржавые, заостренные инструменты для пыток и, самое неприятное, темная узкая улочка, которую видно сквозь пыльное окно, явно не косой переулок. Надо уносить отсюда ноги, и чем раньше, тем лучше. Ушибленный нос все еще саднил, но сейчас это пустяки. Гарри метнулся было к входной двери и на полпути замер. К магазину приближались двое. Один из них, человек, которого Гарри, перемазанный в саже, с треснувшими очками на носу, меньше всего хотел видеть. Это был злокозненный Драко Малфой, собственной персоной. По левую руку Гарри заметил большой черный шкаф и, недолго думая, шмыгнул туда. поднял на себя дверцу, оставив щелку и в В ту же секунду зазвенел звонок. Входная дверь отворилась, Драко вошел в лавку, за ним следом, ну, конечно, его отец. Тоже бледное остроносое лицо, холодные серые глаза, ну, вылитый Драко. — Руками ничего не трогай, — приказал мистер Малфой сыну, который уже потянулся к хрустальному глазу. — Но ты ведь хотел купить мне подарок. Я тебе обещал скоростную метлу. «Да на что она мне? Я же не играю за свою команду. В прошлом году Гарри Поттер купил себе метлу «Нимбус-2000», получил особое разрешение от Дамблдора и стал играть за свой «Гриффиндор». Ну как же, знаменитость!» И все из-за этого дурацкого шрама на лбу. Злился Драко, разглядывая шеренгу черепов на полке. «Все считают его умником». «Ах, распрекрасный Поттер! Ах, какой шрам! Какая метла!» Заладил свое. «Ты мне уже сто раз это говорил», — рассердился мистер Малфой. «Напоминаю тебе, плохо относиться к Гарри Поттеру нельзя. Весь народ считает его героем. Ведь это из-за него не стало темного лорда». За прилавком возник сутулый человечек с сальными, зализанными назад волосами. «А, мистер Горбин! Добро пожаловать, мистер Малфой! Всегда рад видеть у себя вас и вашего сына. Голос у хозяина лавки был такой же елейный, как и волосы. Что желаетесь? У меня есть что показать. Только что получили товар и цены умеренные». Сегодня я не покупаю, мистер Горбин, важно произнес Малфой старший, а продаю. Продаете? Улыбка сползла с лица Горбина. Вы верно слышали, Министерство объявило очередной рейд. А у меня дома кое-что есть и если ко мне придут, я могу оказаться в неловком положении. С этими словами Малфой достал из сумки свиток пергамента и поднес его к глазам лавочника. — Неужели министерство осмелится беспокоить вас, сэр? — возмутился Горбин и водрузил на нос пенсне. Малфой скривил губы. — Министерство уже начало под нас копать. Ходят слухи, готовится новый закон в защиту маглов. Не сомневаюсь, что за этим стоит вшивый любитель простецов и редкий болван, мистер Уизли. Малфой затрясся от гнева. — Боюсь, кое-какие яды могут показаться. Ну, — Конечно, конечно, сэр, — закивал головой Горбин. — Дайте подумать. — Папа, ты не купишь мне вот это? — перебил хозяина лавки Драко, указывая на витрину с подушечкой, на которой покоилась сушеная рука. «Рука славы!» — воскликнул Горбин. «Купите эту руку, вставьте в нее горящую свечу, и никто, кроме вас, не увидит ее огня. Лучший друг воров и разбойников! Сэр, у вашего сына отличный вкус!»